Знаменательный день Ровно 18 лет назад Также 28 июня Я торжественно приняла в Москве Православие Еще помню покойная государыня тетка И все были удивлены Что я, недавние гостья этой страны Так отчетливо прочла вслух Символ веры Рощи долины Там и здесь разбросанные домики и мосты мелькали по сторонам. Густая пыль взливалась от колес. Встречные путники сторонились, оглядываясь и недоумевая, что за особу мчал в коляске лихой и рыжий преображенский сержант. Вот стрельно, близятся сады Сергиевой пустыни, за ними лес, яровое поле и избушки села Литово. Новые луга и деревушки. У спуска на мост, не доезжая села, Красный Кабачок. Из рощи навстречу коляске выскочил на рыжем толстоногом коне всадник. То был Мирович. Он еще издали приметил и мчавшийся стремглав с лесистого пригорга четверик и фигуру рослого гвардейца, гнавшего скач лошадей. Ишь несется... Пылища тучи. Кто бы это был? Коляска с опущенным верхом. В грохоте колес и мелькание лошадиных копыт коляска пронеслась по мосту. Мелькнуло запыленное лицо мундирного возницы со шрамом на щеке. Орлов! Уж ли он? Нет. Того я оставил с прочей компанией у Перфильева. У них же колесо чуть держится в бегу, того и гляди разобьются. Должно быть, гайка с задней оси слетела. Эй! Эй! Эй! Колесо! Колесо! Мирович закричал вслед коляски, мчавшийся уже по другую сторону моста, и замахал шляпой. Дама под вуалью выглянула из экипажа. Возничий начал сдерживать. Коляска скрылась у Лигова во вражеском лесном круглячке. Мирович подождал. Четверня не выезжала из лесу. Так и есть. Услышали. Заметили колесо. Любовишка видно. Похищение дамы из сердца. И кому это я услужил? Коляска была брошена в лесу. Кроме колеса помешал дышловый загнанный конь. Он упал бездыханный. Путники шли по дороге пешком. А от недальнего и уж видного в утренней дымке предместья встрече им шестерней мчалась городская карета. Вот она их достигла. Они сели и еще быстрее понеслись в Петербург.